И иди ежели ты не распишешься, то горе тебе будет выгонять тебя под лица моего и тогда я с голоду значит сдыхай иди собака ладно и погибну за правду да хоть сейчас понимаев поднял руку чтобы отмахнуться от жены и описал ею в воздухе полукруг. Шедший мимо околоточный назиратель в новой шинели остановился на секунду и обратясь к понимаяву сказал: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 Видно было, что они расписывались не только физически, но и нравственно. Увидев их, Понимаев презрительно усмехнулся и с негодованием запахнулся в шубу. — Разумеется! — заговорил он. — Разумеется! Как не поздравить его превосходительство? Нельзя не поздравить! Ха-ха! Надо выразить свои рабские чувства! Везувьев и черносвински с удивлением поглядели на него.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 В это время дверь отворилась, и в подъезд вошел высокий пожилой мужчина в медвежьей шубе и золотой треуголке. Это был начальник Понимаева, Велилептов. При входе его Егор, Везуев и Черносвинский проглотили пооршину и вытянулись. Понимаев тоже вытянулся, но усмехнулся и крутанул один ус. а а, -а" сказал Велилептов, увидев чиновников. «Вы здесь?» М «Да, -а, друзья!» -а, «Понятно!» Очевидно, что его превосходительство был слегка навеселе. «Понятно! И вас также! Спасибо, что не забыли! Спасибо! М да, приятно видеть! Желаю вам! А ты, понимаешь, уж на назюзюкался, это ничего, не конфусь, пей, да дел разумей, пейте и веселитесь!» «Всяк злак на пользу человека, вашество!» — рискнул вставить визувьев. «Ну да, понятно. Как ты сказал, где злак? Ну, идите себе, с Богом! Или нет? Вы были уже у Никит Прохрыча. Не были еще? Отлично! Я дам вам книги, отнесите к нему. Он дал мне почитать «Странник» за два года. Так вот, его надо отнести».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 чиновников моих рассматриваете обратился велилептов к дамам эге эге смотрите смотрите это вот визувьев это черносвинский а это мой понимаев вхожу однажды в дежурную а он этот понимаев там машину представляет каков пш пш, -пш, -пш. свистит так ногами топчет «Натурально так выходило!» «Да, а ну-ка, изобрази! Представка нам!» Дамы вперелив понимая во глаза и заулыбались. Он закашлялся. «К -к -к -к -к, «Не умею, забыл вашество!» — пробормотал он. «Не могу и не желаю!» «Не желаешь?» — удивился Велилептов. «А? Жаль, жаль, что не можешь уважить старика!»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 Он поднялся и поглядел в темноту. Черные и белые перчатки, бакины вели лептово. Все это заплясало перед его глазами, закружилось, и он вспомнил минувшее. «Скотина я, скотина!» — проворчал он. «Протестуй ты, осел, ежели хочешь, но не смей не уважить старших. Что стоило тебе представить машину?» Более он не мог уснуть.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 Проходя мимо Понимаева и взглянув на его бледное, сильно похудевшее и испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал. — А здорово ты тогда хватил, братец! До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, друг, поумеренней. Нехорошо! Долго ли здоровье потерять? И, похлопав Понимаева по плечу, Вильлептов прошел далее. — Только-то...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 Придя со службы домой, понимая, обедал с большим аппетитом. Конец. Текст читал Юрий Д.